Церемонии с перерезанием ленточки не было, как не было и гигантских бутафорских ножниц. Не присутствовал ни один сановник, ни один политик. Вообще не было никаких фанфар. Атомная электростанция в Рожковой долине была опущена в 5.23 утра. Местные инспекторы комиссии по ядерной регламентации наблюдали за ходом пуска из главного счета – Зала управления этим объектом энергетики, строительство которого обошлось в 17 миллиардов долларов. «Рожковая долина», как теперь назывался объект, это атомная электростанция, использующая энергию распада атомных ядер. Ее сердце – два ядерных реактора третьего поколения, тепловые, на медленных нейтронах, легководные. Все проверки как сооружений станции, так и систем безопасности закончились еще до того, как топливные, содержащие уран-235, и управляющие стержни были введены в воду, находящуюся внутри надежно загерметизированной активной зоны реактора. Управляемую цепную реакцию часто сравнивают со взрывом ядерной бомбы, разве что этот взрыв происходит не за миллисекунды, а идет медленно в спокойном размеренном темпе. Тепло, вырабатываемое реактором, используется для получения электрической энергии, которая затем доставляется потребителям точно так же, как если бы источником ее была обычная электростанция на твердом топливе. Палмер понимал принцип ядерного распада лишь в том смысле, что этот процесс походил на деление клеток в биологическом организме. При расщеплении выделялась энергия, в этом и была ценность, а также магия ядерного топлива. Снаружи станции возвышались две городирни, извергавшие султаны и пара. Больше всего они походили на гигантские мензурки, только не из стекла, а из бетона. Палмер смотрел на станцию с нескрываемым восхищением. Вот он, перед ним, заключительный кусочек потрясающей картинки загадки, последний язычок секретного замка, встающий на свое место». Завершающий момент, сейчас засов выйдет из паза, и дверь Великой Сокровищницы наконец-то откроется. Наблюдая за облаками пара, которые поднимались к зловещему небу, словно призраки, возносящиеся над огромными котлами с кипящим варевом, Палмер вспомнил Чернобыль, черный город Припять, где он впервые встретился с владыкой. Авария на Чернобыльской атомной станции, как и концентрационные лагеря Второй мировой войны, стала для владыки уроком. Племя человеческое само показало ему, куда следует двигаться, и само же обеспечило владыку именно теми инструментами, которые сулили роду людей неминуемую гибель. И под всем этим стояла подпись Элдриджа Палмера. «Он же там обращает людей налево и направо, причем совершенно бесплатно!» Вспомнил Палмер слова Эфраима. «Эх, доктор Гудвезер, но ведь многие же будут первые последними и последние первыми. Вот как все должно было происходить, если следовать Библии. Только здесь у нас не Библия, здесь у нас Америка. Первые будут первыми». Вдруг Палмер понял, какие ощущения должны были испытывать рядом с ним его деловые партнеры сразу после очередной сделки. Как если бы та самая рука, которую они только что пожимали, со всей силы нанесла ему удар под дых. Ты думаешь, что работаешь с кем-то до той минуты, пока не осознаешь, ты работаешь не с кем-то, а на кого-то. Зачем заставлять вас стоять в очереди? И верно... «Зачем?»